Михаил Казиник. Евгений. О! Негин. Роман. Иллюзия. От автора. «Идея этой книги родилась не вдруг. Она захватила меня после того, как я стал постоянно слышать, что мы потеряли настоящую культуру, что мышление и речь советских людей погубило изучение русской классической литературы в школе. Вот этот глупый Пушкин, да кому он нужен со своим Евгением Онегином?» Но именно это произведение является колоссальной современностью литературой. Читая и понимая ее глубоко, человек обретает способность любить, думать, чувствовать, удивляться, страдать. Мы все последние десятилетия искали, чем же можем гордиться. Не компьютерами, не автомобилями, признаем честно. Мы можем гордиться тем, что у нас в течение XIX века произошел резкий взлет культуры, который повлиял на весь мир. Но мы забыли, отодвинули на задний план эту нашу гордость, Потому и появляются те, кто заявляет про глупого Пушкина. Бытующие подобные мнения и заставили меня написать книгу о Пушкинском романе в стихах. В условиях двойной цензуры полицейской и синодальной, Пушкин осмелился сочинить наикритичнейший, остроумно безжалостный пародийный роман роман предупреждения своей стране. Он спрятал эту острейшую критику за бытовой фабулой с простейшей схемой для урока алгебры или логики в пятом классе. Вот фабула для первой пары. Она любит его, А любит Б, а он не любит ее, Б не любит А. Прошли годы. Теперь он любит ее, Б любит А, но А не любит Б, а точнее А уже не может ответить взаимностью, ибо А мужняя жена и блюдет кодекс чести. Анна Карениной еще не было. Вторая пара, С, любит Д. Он пишет ей стихи, думает только о ней, обожествляет, а она, Д, да, не любит С, вообще не способна любить, к тому же не понимает ничего в поэзии, да просто С, Ленский, не герой ее романа. Их обручили в детстве, вот она и воспринимает его пассивно как жениха. Такая была игра в те времена. Но подсознательно Д, да, Ольга ждет Улана, ибо по природе своей она жена не поэта, а военного. И вообще она, по жестокому выражению «Б» из первой пары, как эта глупая луна, на этом глупом небосклоне, далее еще примитивнее. Мужчина из второй пары ссорится с мужчиной из первой. Причина — ревность. Мужчина из второй пары «С» вызывает мужчину из первой «Б» на дуэль и убивает его, своего друга. «Б» убивает «С» и уезжает на годы путешествовать. Глупая Луна очень быстро выходит замуж за проезжего Улана. Многие, понимая именно так, сюжет Евгения Онегина скажут: «Боже мой, какой бред!» И в целом будут недалеки от истины с точки зрения той школы, в которой они учились, учебника, по которому их учили. Они сделали правильный вывод, если полагать, что роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина – роман о жизни, о любви и смерти. У каждого своя судьба четырех молодых людей в период после Отечественной войны 1812 года. Все события произошли с 1819 по 1825 год. Но на самом деле это читатели попались на пушкинскую удочку, заглотнули наживку. Пушкина чуть не выдал неистовый Виссарион, который назвал роман «Энциклопедией русской жизни». Но ни цензурная полиция, ни цензурные попы Белинского не читали, а если даже и читали, то далеко идущих выводов не сделали. Не случайно Пушкин, тот, кто царскую цензуру только с дурой, рифмовал по словам Марины Цветаевой. Белинский тоже погорячился. Если бы Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, то шансов выжить у русской жизни не было бы ни одного. Прошу прощения за тавтологию. Пушкин словно говорит, «Ребята, я очень люблю Россию, поэтому хочу вам показать, как вы живете, как выглядите, как мыслите». Вот о чем он рассказывает, а не о том, кто к кому и почему испытывал страсть. Но в школе, конечно, такого Онегина не учат. Я для себя открыл этот роман, когда повзрослел, и самостоятельно вник в его суть. Перечитайте Евгения Онегина, раскройте для себя его главную идею, разгадайте заключенную в нем великую пушкинскую хитрость. Понимая прошлое, мы начинаем лучше понимать настоящее. В качестве предисловия. Дорогие, я обращаюсь к пушкинистам и лермонтоведам, любителям Тютчева и поклонникам Пастернака, сторонникам Канта и Осиана, ценителям Мандельштама и Цветаевой. Исследователям облаков в штанах» и «Поэмы горы». Обратитесь ко всем трем тысячам богов и задайте им простой вопрос. Культовый поэт России написал роман в стихах. Титульного героя зовут Евгений Онегин, как зовут его отца. А значит, каково отчество главного героя? Прежде чем обращаться к богам, напрягитесь. Евгений Акакевич? О нет, это я укутался в гоголевскую шинель царство за отчество, я даже готов вам помочь, собрать все сведения об Онегинском отце. Со всего романа вот они, отец Онегина. Давал три балла ежегодно и промотался, наконец. И вот еще, отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Все, теперь в путь, ко всем богам вас ждут новые вопросы по роману. Вот что значит «одинокий отец». Матери-то у Онегина не было, о ней ни полслова, ни намека. Причину ставим на голосование. Вариант первый – мать умерла в родах. Вариант второй – сразу после родов сбежала с Суланом, оставив Акаке. имею право, раз у отца нет имени с ребенком. Вариант третий – Евгений Онегин инкубаторский. Правда, есть дядя, но и тот, когда не в шутку за сразу уважать себя заставил, а мертвом либо хорошо, либо ничего. Вот кто мог бы ответить на вопрос о родителях главного героя. Но дядя умер в первой же строфе, а тайны так и не узнал я. Теперь вопрос про милую Татьяну. Наверное, все родители мечтали бы иметь такую дочь. Чудо неземное. Все время с книжкой. Не то, что нынешнее племя. Эх, куда делась Татьяна, слава богу, Дмитриевна, Ларина в наше время? Не спешите огорчаться. Татьяна в куклы не играла. Не страшно? Ах, нет. Тогда совсем испугаю. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Каково? Не играющая в кукла чужая всем малышка. Раздумали и правильно сделали. Пришлось бы бегать по врачам и коллекционировать диагнозы. Если задуматься о жизни Владимира Ленского, то Сальвадор Дали и Хуан Грис, Кавка и Джойс смогут только растеряться, ибо более авангардного, нелепого и в своем поведении странного героя литература, наверное, еще не знала. Если только не понять, что все связанное с Ленским, как, впрочем, и с остальными, сатиры с элементами абсурда. Зачем же Александр Сергеевич так упрятал подлинные цели своего романа, что уже почти 200 лет учителя, учебники, ученики, родители обсуждают глубоко и детально характеристики Онегина и Татьяны, Ленского и Ольги? Причем делают это вполне серьезно, поддерживаемые столькими поколениями читателей. А школьникам, чтобы не озвереть, приходится постоянно пропускать значительные куски, эпизоды, описания, разговоры. Иначе когнитивный диссонанс неминуем. Только один пример. Ленский об Ольге и о причинах дуэли с Онегиным. Он мыслит. «Буду ей спаситель. Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал» чтоб червь презренный, ядовитый точил для стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Заметьте, Ленский даже сердится театрально. Но причина, почему он собирается убить друга, ясна. Хотя дуэль тоже да нельзя театрально. А вот Ленский с Онегиным пьют вино. «Налей еще мне полстакана, довольно милый. Вся семья здорово кланятся, велели». «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь? Ого! У стебелька лелеи, у Ольги похорошели плечи, что за грудь? Налей еще!» А при интимных встречах, любовью упоенный в смятенье нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть или край одежды целовать, или еще одно любовное свидание. Воединяясь от всех далеко, они над шахматной доской на стол облокотясь порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкой ладью берет в рассеянье свою. В общем, вопросов достаточно. Но еще вопрос. Ленский приехал к своей невесте. Почему он постоянно проводит время с Онегиным и у Онегина? Друзья, как бы вы ни ответили на вопросы, роман в стихах не о них о ком или о чем мы и постараемся с вами узнать. Ев-гений-о-не-гин. Роман «Иллюзия». Как бы шаля глаголом «жечь». У Евгения Евтушенко в качестве вступления к поэме «Братская ГЭС» есть очень интересная молитва перед поэмой. В ней он обращается к русским поэтам с просьбой о помощи. «Прошу смиренно помощи у вас, великие российские поэты». То есть обращается к поэтам за вдохновением. И первый вдохновитель и собеседник, разумеется, Пушкин. «Дай, Пушкин, мне свою певучесть, свою раскованную речь, свою пленительную участь, как бы шаля глаголом жечь». Вот последнюю строчку этого четверостишия я и решил использовать как ключ к нашему путешествию. Как в музыке форма ронда, круг, когда яркий, легко запоминающийся рефрен, припев постоянно возвращается после каждого нового эпизода запева. Форма ронда оказалась самой демократичной. Среди любимых широкими кругами трудящихся некоторых классических музыкальных произведений преобладает форма ронда, аналог припева в песне. Как известно, Пушкин писал свой роман в стихах Евгения Анигин долго. Первая глава вышла отдельным изданием в 1825 году. Перерывы между главами были весьма значительными. В среднем год. А целиком книга увидела свет лишь в 1833. Представляете, кто-то в 40-летнем возрасте прочел первую главу, а когда вышел весь роман, читатель первой главы мог бы этого праздника и не дождаться, ведь ему было уже 48, если учесть продолжительность жизни в те времена. В конце романа Александр Сергеевич сам это осознает. «Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал». Эта мысль великого персидского поэта Саади преследовала Пушкина на протяжении всей его жизни. Впервые это изречение Саади Александр Сергеевич Пушкин использовал в качестве эпиграфа к поэме «Бахчисарайский фонтан» 1824 год. Многие также, как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече. Во времена Пушкина великая поэма Саади Бустан, где содержится эта строка, еще не была переведена ни на русский, ни на французский языки. Пушкин взял фразу Саади из известной тогда в России восточной поэмы Лала Рук, английского романтического поэта и оруженосца Байрона Томаса Мура. Годы жизни 1779-1852. Там говорится о фонтане, на котором некая рука грубо начертала хорошо известные слова из «Саади». «Многие, как я, созерцали этот фонтан, но они ушли, и глаза их закрыты навеки». Для Пушкина окончание Евгения Онегина было огромной эмоциональной потерей. Особенно, когда он вспоминал тех, кто ушел за эти годы и кто никогда не услышит продолжение или окончание романа. Или «Тоже интересно и не так печально». Гимназистка в нежном возрасте, например, в возрасте Татьяны, прочла первую главу. А вот весь роман дочитала, когда у нее уже были муж и трое-четверо детей. Это же совсем разные люди. Вторая глава была опубликована через год после первой, 1826 -й. Представляете себе, через год. В те времена год тянулся намного дольше, чем сегодня. В этом нет никакого сомнения. Что же должен делать и как писать? Пушкин, чтобы люди не забыли первую главу и через год купили вторую, а еще через год третью, 1827 и так далее. Как удержать память и внимание читателя? Конечно же, любовной интригой, простой и яркой фабулой, затем смертью одного из четырех героев и, наконец, в конце романа отказом Татьяны, которая в его начале любила Онегина до безумия. Пушкину нужно было постоянно шутить, иронизировать, пародировать, интриговать. Важно было мотивировать для читателя необходимость не пожалеть денег для приобретения через год следующей главы, а книги стоили по тем временам немало. Именно поэтому Пушкин запустил интригу развития, которые будут ждать. Примерно так, как сегодня создаются сериалы. Занес над жертвой руку с ножом» и «Конец 126-й серии». Теперь нужно набраться терпения на целые сутки, а то и на неделю, чтобы узнать, зарежет или не зарежет. Но это сутки, неделя, а год? Пушкин пишет роман продолжительностью для читателя 8 лет. И можно понять, что в этом его выпаде против незатейливой фабулы романа в стихах есть несомненная правота. Сегодня многие моменты взаимоотношений героев выглядят глупо. Ранее мы уже выстроили формулу банальнейшего сюжета, описывающего жизнь и встречи четырех героев. Теперь давайте разбираться в самих героях.